Глава 18 Я внимательно смотрел на Эйдена, пытаясь скрыть свое волнение. Мое сердце колотилось как безумное, но я заставил себя сохранять внешнее спокойствие. Годы тренировок и бесчисленные схватки научили меня контролировать свои эмоции даже в самых напряженных ситуациях. Хотя, когда дело касается твоего прошлого, которое в итоге совершенно не такое, как ты себе всегда представлял, Словно я жил в обмане все эти долгие годы. «О, Джин, ты даже не представляешь!» Воскликнул он с энтузиазмом. «Клан Ри был не просто сильным, он был легендарным. Их клановые техники, совершенствования и боевые искусства не имели равных на всем континенте». Я слушал, затаив дыхание. Каждое слово Эйдена было для меня откровением, прикрывающим завесу тайны. «Говорят», – продолжал Эйден, – «что основатель клана Ри заключил договор с самой Гидрой Семи Водопадов, древним и могущественным духовным зверем. Этот союз дал им невероятную силу и уникальные техники управления водой и льдом». «Моя родословная имеет то же название. Все сходилось, если верить тексту техники, что всегда была со мной. Но почему отец никогда не рассказывал мне об этом?» Клан Ри правил обширными территориями. Эйден говорил с таким воодушевлением, словно сам был свидетелем тех времен. «Их города были чудом архитектуры, а их академии совершенствования привлекали талантливых учеников со всего континента. Они с радостью становились внешними учениками, созданных кланом сект, и лишь самые талантливые могли стать внутренними учениками». Я слушал, чувствуя, как внутри меня растет странное чувство смесь гордости и горечи, гордости за свой народ, о величии которого я даже не подозревал, и горечи от того, что все это Эйден говорил в прошедшем времени. Но внезапно голос парня стал серьезным и печальным. Величие клана Ри привлекло внимание тех, кто жаждал их силы и секретов. Клан Ацтлан В голосе мастера чернил послышалась нескрываемая ненависть. «Демонические практики, чья жажда власти не знала границ. Они появились внезапно, словно из ниоткуда, и огромными темпами наращивали силу и влияние. А вскоре после этого начали войну против клана Ри. Я сжал кулаки под столом, чувствуя, как внутри меня закипает гнев. Эйден, казалось, не заметил моей реакции и продолжил. «Война длилась годами. Клан Ри сражался отважно. Но он сделал паузу, словно ему было тяжело произносить эти слова. В конце концов, Ацтлан одержал победу. Клан Ри был полностью уничтожен, стерт с лица континента. Я почувствовал, как что-то внутри меня оборвалось». Ацтлан не остановился на этом. Продолжал эйдан его голос стал еще тише. Они годами преследовали каждого, кто носил фамилию Ри или был связан с кланом. Это была настоящая охота. Весь континент был поставлен на уши. Они даже установили особую формацию, которая исключала любые порталы на другой континент. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоить бушующие внутри меня эмоции. Теперь я понимал, почему отец никогда не рассказывал мне о нашем прошлом. Он пытался защитить меня. Говорят, Эйден наклонился еще ближе. У клана Ри была тайная сокровищница, где хранились все их секреты и самые могущественные артефакты. Владыка Кецаль, глава клана Ацтлан, искал ее годами, но так и не нашел. По крайней мере, таковы слухи. Но представляя, как он злится, так и не получив желаемого. «Владыка Кетцаль?» – переспросил я, вспомнив имя, которое упоминал Атл. «Да», – кивнул Эйден. «Самый могущественный и жестокий практик на нашем континенте. Его боятся все, даже его собственные подчиненные». Я задумался. Теперь многое становилось на свои места. Атол говорил, что его послал владыка Кецаль, чтобы найти меня. «Неужели они узнали, что я потомок клонари? Но как, если я даже сам не знал этого?» «Конечно», — добавил Эйдан с легкой улыбкой, — «все это может быть лишь легендами и слухами. Кто знает, что правда, а что вымысел в истории, случившейся столько лет назад. Сейчас-то все потомки Ри давно убиты». «Да кто знает», — произнес я как можно более небрежно. «Интересная история. Спасибо, что поделился. У вашего континента богатое прошлое». Внутри меня бушевал настоящий ураган эмоций. Гнев, скорбь, непонимание. Все смешалось в один клубок. Я чувствовал, как звездные отцы внутри меня реагируют на мое эмоциональное состояние, пульсируя и стремясь вырваться наружу. Но я сдерживал ее, понимая, что сейчас не время и не место для проявления силы. Эйден, казалось, не заметил моего внутреннего смятения. Он продолжал говорить о древних кланах и их противостояниях, но я уже почти не слушал его. Мои мысли были далеко, пытаясь осмыслить все, что я узнал. Отец, почему ты никогда не рассказывал мне об этом? Сколько еще секретов ты хранил? И где ты сейчас? Внезапно голос Эйдана вырвал меня из моих размышлений. «Знаешь», — сказал он, — «недалеко отсюда есть руины древнего города, который принадлежал клану Ри. Если тебе интересно, мы могли бы посетить его завтра». Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Шанс увидеть город моих предков, прикоснуться к истории своего клана. Это было слишком заманчиво, чтобы отказаться. «Да». Ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Было бы интересно взглянуть. На следующее утро, попрощавшись с жителями приютившего меня поселения и получив множество щедрых даров, мы с Эйдоном отправились в путь. Солнце только начало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в нежно-розовые и золотистые тона. Воздух был свежим и прохладным, наполненным ароматами просыпающегося леса. Мы шли по извилистой тропе, которая вела через густой лес. Огромные деревья возвышались над нами. Их кроны сплетались высоко вверху, создавая зеленый купол. Лучи солнца пробивались сквозь листву вниз тонкими золотистыми нитями. По дороге я, как и обещал, рассказывал Эйдену о северном континенте. Я говорил о различных сектах, их традициях и соперничестве описывал духовных зверей, населяющих наши земли, многие из которых, судя по реакции Эйдена, были совершенно неизвестны на Южном континенте. «У нас есть множество древних руин и тайных областей», рассказывал я. «Некоторые из них настолько опасны, что даже сильнейшие практики не рискуют туда входить». Эйден слушал с неподдельным интересом, время от времени задавая уточняющие вопросы. Его любопытство казалось неиссякаемым. Самые интересные моменты он записывал в небольшую книжечку. «А как у вас устроена система совершенствования?» – спросил он. «Какие сферы существуют?» Я рассказал ему об известных сферах совершенствования – с начальной до императорской. «У нас абсолютно те же сферы, вот только после императорской идет тираническая, далее сфера монарха и божественная сфера», – сказал он задумчиво. Но божественной достиг лишь один практик – кецаль. Так что, сам понимаешь. Неудивительно, что здесь сфер намного больше, учитывая, насколько богата здешняя атмосфера духовной энергии. Вот только даже просто представить, насколько силен демонический практик столь высокой ступени, у меня не получалось. Мы продолжали идти, и я чувствовал, как с каждым шагом растет мое волнение. Мы приближались к месту, где когда-то жили мои предки городу, который был свидетелем величия и падения Кланари. Наконец, после нескольких часов пути, лес начал редеть, и перед нами открылся вид на обширную долину. То, что я увидел, заставило меня замереть на месте. Перед нами простирались руины древнего города. Некогда величественные здания теперь лежали в руинах. Их белый камень потемнел от времени и непогоды. Полуразрушенные арки и колонны возвышались над землей, словно скелеты древних гигантов. Кое-где сохранились остатки стен с причудливыми узорами и барельефами, но все они покрыты толстым слоем мха. Я медленно шагнул вперед, чувствуя, как под моими ногами хрустят мелкие камни и осколки древней керамики. Воздух здесь был наполнен странной энергией, смесью древней силы и глубокой скорби. «Вот мы и пришли», — тихо произнес Эйден. «Это все, что осталось от одного из некогда великих городов, созданных кланом Ри». Я молча кивнул, не в силах произнести ни слова. Мое горло сжалось от эмоций, которые я не мог полностью осознать. Все же после всего услышанного я чувствовал определенную причастность к этим местам. «Мы разошлись, чтобы осмотреть руины». Я медленно брел по улицам, которые, возможно, когда-то были полны жизни. Мое воображение рисовало картины прошлого. Величественные здания, украшенные золотом и драгоценными камнями, практики в роскошных одеждах, спешащих по своим делам, звонкий смех детей, играющих на площадях. Внезапно я почувствовал, как что-то внутри меня отзывается на энергию этого места». Моя звездная ци словно пришла в резонанс с древними камнями, создавая странное ощущение связи с прошлым. Когда Эйден отошел достаточно далеко, чешуйка высунула голову из-за моего воротника. — Папа! — прошептала она. — Неужели твои родные правда жили здесь? И все они... погибли? Я лишь пожал плечами, не в силах ответить. Что я мог сказать? Я сам только начал осознавать масштаб трагедии, постигшей мой клан. Продолжая свой путь через руины, я внезапно наткнулся на полуразрушенную стелу. Она была покрыта трещинами и мхом, но на ее поверхности все еще можно было различить высеченные имена. Я подошел ближе, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее. Аккуратным движением я убрал мох, и им же стер остатки земли и пыли». Мои глаза скользили по списку имен, и внезапно Арден Ри, Сайнар и Элана Ри, Вейрин Ри, Киара Ри, Тарин и Киардо Ри. Имена моих предков, людей, которых я никогда не знал, но чья кровь текла в моих жилах. Я провел пальцами по высеченным буквам, чувствую, как что-то внутри меня переворачивается. Эти люди были моей семьей, частью меня, о которой я даже не подозревал. В этот момент я услышал шаги Эйдена, приближающегося ко мне. «Даже памятную Стеллу не пощадили эти изверги!» – произнес он с горечью в голосе. Я молча кивнул, не в силах оторвать взгляд от имен на камне. Эйден тяжело вздохнул и, глядя на руины вокруг нас, сказал. «Знаешь, Джин...» Мой клан тоже был уничтожен. Его голос был тихим и полным боли. Вот только в отличие от клана Ри, мой отец был менее гордым. Когда он увидел, что наш клан на грани гибели, он согласился подчиниться Ацтлану. Я повернулся к Эйдену, видя в его глазах отражение той же боли, которую сейчас испытывал сам. «Но это не спасло его», — продолжил Эйден. За то, что он сопротивлялся так долго, его все равно убили. Сейчас во главе клана стоит его брат. А я... я отправился в вольное странствие. Не смог там больше находиться. Благо мой статус одного из восьми мастеров позволяет не быть привязанным к одному месту. Он горько усмехнулся, посмотрев куда-то в сторону. Но какой толк от этого статуса, если все равно весь континент находится под гнетом демонических практиков? «Ты увидишь, Джин. Здесь, на окраинах, это не так заметно. Но чем ближе к центру континента, тем отчетливее влияние клана Ацтлан. Я молча слушал, понимая, что наши истории, хоть и различные, но в чем-то схожи. Мы оба были жертвами жестокости и алчности Ацтлана». Внезапно Эйден вновь повернулся ко мне. Джин, ты так и не сказал, зачем пришел на наш континент». Что привело тебя сюда так далеко от дома? Как видишь, это не лучшее место. Я на мгновение задумался, решая, сколько могу рассказать. Мой отец отправился сюда много лет назад и пропал. Я пришел, чтобы найти его. Эйден внимательно посмотрел на меня, и я увидел в его глазах понимание. Он, казалось, почувствовал, что эта тема тяжела для меня и не стал задавать дальнейших вопросов. Мы стояли посреди руин, два человека, чьи жизни были изменены жестокостью клана Ацтлан. Я чувствовал, как внутри меня растет решимость. Я найду отца и узнаю правду о нашем клане. И, возможно, однажды смогу восстановить хотя бы память о своих близких. Во всяком случае, картина начинала приобретать краски. Каким-то образом отец смог вместе со мной перебраться на другой континент. А потом... Его нашли. И он, защищая меня, сдался демоническим практикам. Да, возможно, было и не так. Все, что мне сейчас доступно, это строить предположения. Тут в половине дня пути есть город. Можем остановиться там, если ты не против. Я бы хотел задать тебе еще пару вопросов. Чтобы ты как можно детальнее описал некоторых духовных зверей, которых нет на этом континенте. «Это можно». Пожал я плечами. — Идем!